Если вы попросите открыть рецепт моего счастья, то я промолчу. Пережив столько событий, выцарапав у судьбы своё счастье, теперь я точно знаю его секрет. Оно любит тишину.